Глава 18. Егоры тоже бывают полезны. Из школы я показался спустя почти два часа, и на выходе меня уже ждала целая делегация во главе с генералом, причем во всеоружии. Видимо, уже готовились меня вызволять, не считаясь с жертвами. «Ну что, валим их?» — дернулся Влад, которого, видимо, сильно задело поражение в битве с лидером избранных. В ответ на это я лишь мотнул головой и показал, что ребята сворачивались. Драки не будет. По крайней мере, не сегодня. А может, и вообще без этого получится обойтись. Кто знает. Через минут двадцать мы уже сидели в кабинете у Шрека, где я подробно изложил суть прошедшего разговора. «Значит, предлагают жить по принципу «Мы вас не трогаем, вы нас не трогайте», с долей враждебности уточнил Влад. «В целом, да», — кивнул я. «В будущем нам такой подход может аукнуться. После разговора с бывшим автослесарем Василием, а не Керром, У меня осталось четкое ощущение, что они просто тянут время, прекрасно осознавая, что пока что уязвимы. Но стоит им раскачаться еще сильнее, так избранные сделают свой шаг. Вопрос только в том, что им вообще понадобится. «Надо будет разузнать у других поселений, как ведут себя их подопечные», постукивая пальцами по столу, произнес Шрек. «Но в любом случае я склонен к тому, чтобы согласиться на их условия. Уж больно они хороши в сражениях. Дать им немного времени на раскачку, и они любого чистильщика за пояс заткнут». Или любого из нас, добавила молчавшая до этого момента Катя, они слишком опасны и непредсказуемы. А ты чего не рядом с Артемом? спросил я ее. Как он там, кстати? С ним все хорошо. На секунду на лице девушки промелькнула мечтательная улыбка. Он пока что в основном спит, восстанавливается. Удар получился очень серьезным. Не был бы псиоником, умер бы мгновенно. Ну и хорошо. Если вам интересно мое мнение, то я полностью согласен с Катей. Но решение принимать все равно только вам. Хотите рискнуть, рискуйте. Я все равно со всей толпой в одиночку не справлюсь. Будем думать. Через некоторое время ответил Шрек. Вдруг рация на поясе у генерала заработала, и оттуда послышался взволнованный голос. Командир прием! говорил явно кто-то очень молодой. Генерал недовольно взял рацию и поднес к своему лицу. Чего разорался Мить? Что-то случилось? Его поймали. Маньяка поймали. Он у входа. Через секунду все присутствующие резко сорвались со своего места и выбежали из кабинета. Оказавшись снаружи, мы словили небольшой ступор. Перед нами стояла сильно помятая и взъерошенная Варя, державшая за шкирку бессознательное тело. Влад подошел к мужику, присел на корточки и приподнял его голову за волосы. «Если мне память не отказывает, это тело зовут Мариком. Семнадцатый уровень ищейка. В городе есть маленькая дочь, не помню сколько лет. Херня какая-то, казался адекватным мужиком». Я же в этот момент спустился к варе и крепко обнял ее. Девушка пару секунд держалась, а потом из нее словно стержень вытащили. Она повисла на мне и сильно разрыдалась. Олег, давай я! рядом показалась Катя и попыталась аккуратно перехватить у меня дрессировщицу, но та отказывалась отцепляться. Варь, посмотри на меня. Я нежно приподнял ее заплаканное лицо и посмотрел в глаза. Все хорошо, ты просто умница. Сейчас Катя отведет тебя в больницу а через десять минут туда подойду я, хорошо?» «Точно подойдешь? Ее голос заметно дрожал. «Обещаю». «Хорошо». Она расцепила руки и позволила Кате себя увести. Я же повернулся к этому Марику и подумал, что какой-то он никакой для маньяка. Впрочем, откуда мне знать, какие они вообще бывают? Так что посмотрим, что этот ублюдок скажет. Хотя, судя по взглядам присутствующих мужиков, не уверен, что он вообще доживет до допроса. За последние месяцы каких только смертей мне не доводилось видеть. А сегодня, кажется, к этому списку добавится утопленник. По крайней мере, все идет именно к этому, так как наш маньяк отказывается колоться. Марик лежал на столе таким образом, что его голова была ниже уровня тела. Сам он был крепко привязан. Тем временем Шрек уже в пятый или шестой раз накидывал ему тряпку на лицо и начинал лить воду. Много воды. Когда-то читал, что подобным видом пыток баловалась Испанская Инквизиция. Но потом такой способ признали излишне жестоким и запретили. Сейчас же нам было плевать на любые запреты. Надо было найти оставшихся девушек, либо то, что от них осталось. Из краткого допроса Варима успели выяснить, что маньяк куда-то перенес двух жертв, и на этот момент они вроде как были живы. Значит, все еще оставался шанс найти их целыми. Тело псионика бешено дергалось но никак не могло избавиться от ощущения бесконечного утопления. А он даже несколько раз терял сознание, но Лида тут же снова приводила его в чувство. Еще раз спрашиваю, где девушки?» Спросил Шрек, убирая тряпку. У того было абсолютно ошалелое выражение лица. Он тяжело дышал, но все же продолжал молчать, хоть иглы ему под ногти, загоняя ей богу. «Сам этим заниматься не буду, конечно, но думаю, желающие найдутся». Генерал раздосадованно сплюнул на пол. «Олег, пойдем поговорим», — сказал он мне, после чего обратился к своему помощнику. «Илья, продолжай». Хмурый сорокалетний мужик молча кивнул, затем снова накинул мокрую тряпку на лицо псионика. Мы же вышли из комнаты. «Боюсь, что пытки тут не помогут», — произнес я. «Либо он наглухо отмороженный, либо просто есть причина, по которой он не хочет говорить». Да не отмороженный он ни хрена. Если бы было так, он бы не попытался перенести Варю, а убил бы ее. Раз уж собрался заметать следы. К тому же после поимки маньяки обычно очень разговорчивы. Они гордятся своими убийствами. А некоторые вообще считают это искусством. Ничего не понимаю». Я немного подумал, а затем мне в голову пришла отличная идея, каким образом нам разговорить этого человека. «Вы можете приказать привести сюда Егора?» «Какого Егора?» — не понял Шрек. «Лидера группы, на которую я наткнулся в Питере. А нахрен он нам нужен? Увидите». Спустя минут двадцать генералу доложили, что нужного нам человека уже ведут. «Как там у нас с поиском чистильщиков?» — спросил я. «Напомню, что время идет. Мне обязательно надо найти этого Наила». Отправил Владимира с охотниками на его поиски. С ними же пошел Лев Михайлович. все таки он сильнейший ищейка. Как только появится хотя бы какая-то информация, тебе сообщат. «Думаете, найдут? Может, стоило пойти вместе с ними?» «Зачем? В команде нашего друга собраны отличные спецы, а у тебя и другие обязанности есть». Слегка удивился тому, что у меня, оказывается, какие-то обязанности есть. Но в целом со Шреком я согласен. И про Владимира с Львом Михайловичем тоже уже в курсе. Об этом мне рассказала Катя, когда предупреждала, что моя дочь сейчас живет у Кристины, учительницы, которую я спас в свое время. Надо будет хотя бы зайти, навестить Киру, а то что-то совсем мало времени проводим друг с другом. От разговора нас отвлек звук открываемой двери, в которой показался ищейка. Звали. Да, Егор, проходи, ответил я. В общем, дело такое: у нас тут маньяк объявился, который молодых девушек убивал. «Надо помочь его найти», — с готовностью произнес он. «Нет, с этим мы уже разобрались. Сейчас нам необходимы твои способности. Можешь провернуть с ним такой же фокус, как со мной, только так, чтобы мы слышали, о чем он будет говорить». Егор почесал голову. «В принципе, можно. Только сразу круг вопросов обозначьте, чтобы я понимал, куда его сознание вести». «Вы о чем говорите вообще?» — спросил Шрек. «Наш новый знакомый очень ловко достает из головы информацию», — объяснил я. О том, как он это делает, вы поговорите потом в компании Семёна. Сейчас же нам важен результат. Добро, приступайте. Отлично, пойдем. После краткого инструктажа мы зашли внутрь. Пытки продолжались, но, судя по недовольным лицам Влада, Лиды и Ильи, безуспешно. «Все выйдите», — коротко приказал генерал. Я же придержал Лиду, решив, что ей надо бы остаться. «Отпустите его», — произнес Егор. Я спокойно освободил маньяка и швырнул его в сторону стены. Тот кое-как присел и пытался прийти в себя. Тем временем Ищейка подошел к нему и посмотрел в глаза. Все, он в иллюзии, как действуем дальше. Для начала пусть представит, что сюда привели еще кого-то, и его начали резать. Посмотрим на реакцию. Я не особо верил, что это сработает. Но, во-первых, нам надо было с чего-то начать. А во-вторых, может, если перейти к более кровавым методам пыток, то это сработает. В общем, посмотрим. Но результат вышел совсем не таким, какого мы ожидали. Спустя время Марик заговорил: Как, тебя тоже поймали? испуганно произнес он. Как они на тебя вышли! Я ведь всю вину взял на себя, даже специально позволил этой дрессировщице оглушить себя. Он смотрел куда-то в стену, словно слушал ответ. Я все сделал, все! Похитил девушек, раскладывал их тела, как ты просил, где моя дочь ублюдок? Куда ты ее дел? Мы с генералом переглянулись. Получается, мы поймали вынужденного помощника, а не самого маньяка. Как же хреново. «Вы узнавали, где его дочь?» — шепотом спросил я. Вместо ответа Шрек быстрым шагом вышел из комнаты. Видимо, чтоб не отвлекать нас от работы. Тем временем Марик заплакал и на коленях пополз к стене. «Пожалуйста, умоляю тебя, отпусти девочку, она ничего не сделала!» «Так, Егор, хватит, приводи его в чувство». Ищейка пожал плечами, подошел к нему и положил руку на плечо. Тот резко опомнился, после чего начал озираться по сторонам. «Как? Где?» Испуганно заговорил он, стирая слезы со своего лица, а потом резко подсобрался, решив, что это все ему показалось или приснилось. Марик, кто тебе отдавал приказы? спросил я у него. Мы знаем, что твоя дочь в плену и сделаем все, чтобы спасти ее, обещаю. Он активно затряс головой, показывая, что снова собирается молчать. Да башку, блять, включи! завелся я. Мы уже знаем, что есть кто-то еще, а следовательно, будем его искать. Значит, твое самопожертвование нахрен никому не нужно. Наоборот! «Чем больше информации ты нам предоставишь, тем больше вероятность того, что мы найдем твою дочь живой. Так что думай, времени у тебя нет». Я резко развернулся и уже почти вышел из комнаты, как он меня окликнул. «Постойте», — обречённо произнес он, — «я все скажу». «Я уж было обрадовался», — раздраженно произнес Шрек, когда ему рассказали об услышанном. «Что мы сейчас в итоге имеем? Ни лица, ни личности. Он даже не знает, мужчина это или женщина». К сожалению, этот маньяк тщательно скрывал свою личность, общаясь исключительно записками. Девушек похищал и убивал он сам. Марик же был просто «принеси, подай». Возможно, его держали для того, чтобы скинуть всю вину и скрыться, когда совсем жарко станет. А чтобы был сговорчивее, похитили его дочь, Алию. «Знаете, какая у меня мысль возникла?» – неожиданно произнес Влад. «Что если наш маньяк – это Варя? Может, пока она жила в окружении одних мертвецов, у девушки капитально потекла крыша?» Мы ведь совсем ничего про нее не знаем. К тому же исчезновения начались как раз после ее появления. «Ты совсем сдурел?» Тут же взвелась Лида, которая считала дрессировщицу лучшей подругой. «Это, по-моему, у тебя крыша потекла». «Тихо всем!» Что-что, а командный голос был у генерала поставленным. Ват, объясни!» «Но ну, смотрите, Варя у нас девушка очень сильная. У кого бы получилось так просто вырубить ее без боя? Уж точно необычному человеку или слабому псионику». «Значит, круг подозреваемых сильно сужается». Он оглядел наши лица и, не увидев возражений, продолжил. «Дальше. Меня смущает сама ситуация. Сначала ее достаточно просто похищают, потом приказывают Марику дать ей себя скрутить. Зачем? Не проще было бы ее убить, а потом идти сдаваться. Зачем этому маньяку лишний свидетель, который мог как-то понять, что их двое?» Неприятно было это признавать, но в словах телепата была какая-то логика, Я тоже удивился тому, что девушку освободили, а вот остальных пленных нет. Хотя если те мертвы, то освобождать уже некого». Влад же продолжал говорить. «Следующий факт. Марик сказал, что во время их первой встречи у этого маньяка не было ауры. Понимаете, что это значит? Или он тоже ищейка, обладающий способностью тени, или один из тех, кто находится под тенью Льва Михалыча?» – Мертвым голосом произнесла Лида. Авария, насколько я помню, еще после сражения за Тверь, попросила старика прикрыть себя, чтобы более успешно выполнять квесты. Закончил свои доводы телепат. «Олег, Лида, я знаю, что она ваша подруга, и не хочу никого обидеть. Просто посмотрите на ситуацию со стороны. Мы должны рассмотреть абсолютно все варианты. А этот самый очевидный». «Но как?» — начала говорить Лида, но я ее перебил. «Как вы собираетесь проверять это? Снова используем способности Егора?» «Вообще можно», — ответил генерал. А сначала попробуем поймать ее на живца. Спустя полчаса наша компания собралась в палате, где лежали Артём и Варя. Парень вполне неплохо себя чувствовал и продолжал валяться в больнице только по твердому настоянию Кати. Мы отчаянно делали вид, что довольны поимкой маньяка и наконец-то расслабились. В один момент в комнату зашел солдат, чтобы подчитаться перед Шреком. «Товарищ генерал, девушка доставлена в исследовательский центр и находится под наблюдением». Бойко отрапортовал он. Хорошо, иди, вальяжно ответил он. А о какой девушке идет речь? Тут же спросила Варя, заставив Влада и Катю переглянуться. Идиоты, сейчас же всю контору спалите своими гляделками, а телепат так вообще жвалами играет, готовясь в любой момент накинуться на дрессировщицу. Нашли одну из жертв этого Марика. Живая, правда, пока что без сознания. Сейчас придет в себя и возьмем у нее показания. Разве имеющихся недостаточно? С подозрением спросила Варя. «Зачем лишний раз заставлять ее вспоминать то, что с ней произошло?» «Лишним не будет», — отмахнулся Влад. Девушка заметно посморнела, но больше ничего не сказала. Я же молчал и пытался свыкнуться с мыслью, что совсем скоро мне придется убить дрессировщицу. Сомнений в том, что это именно она, больше не было. Мы сидели на крыше исследовательского центра и следили за периметром. Никакой найденной девушки, естественно, не было. Чистой воды блеф. Но могло сработать. Нам надо было поймать Варю при попытке убрать лишнего свидетеля. Только это полностью докажет ее вину. На крайний случай попробуем способности Егора. Но тот сказал, что жертва должна находиться в ослабленном состоянии. И что? Нам теперь и Варю пытать? А если она все таки ни при чем? Так что сперва лучше убедиться. Мы с Владом, как сильнейшие псионики, расположились с двух разных входов. Группы поддержки были в пяти минутах от нас. Ближе никого не подпускали, чтоб не спалиться, а то еще начнут нервно в окно выглядывать, кто их знает. Оставили только несколько бойцов внутри здания. Спустя несколько часов ожидания со стороны проспекта показалось какое-то движение. Я поднес бинокль к лицу и тут же выматерился. Варя. Девушка была напряжена, но шла абсолютно не скрываясь. Это было странно. «Вижу Варю», — произнес в рацию я. «Через несколько минут будет у главного входа, всем приготовиться». «Я знал». — воскликнул Влад. причем так громко, что его было слышно и без рации. Вот баран. А через мгновение он пронесся справа от здания и побежал навстречу Варе. Как ни странно, та даже сопротивляться не стала. С другой стороны, она бы и не сделала ничего телепату. Так что спустя пару секунд она была намертво прижата к асфальту. «Как ты могла, Варь?» — сухо спросил я, поравнявшись с Владом. «За что ты убила девчонок?» «Чего?» В ее голосе прозвучало искреннее возмущение и злость. Вы больные совсем? Что вы несете? Но нас такой актерской игрой не пронять. Зачем ты шла к исследовательскому центру? Колисе, а зачем же еще? Мы в плену общались немного. Думала, что надо бы ее поддержать, особенно после ваших допросов. Мужлана бесчувственные...» Мы с Владом переглянулись. То есть как? И в тот самый момент в исследовательском центре послышались выстрелы, а после дикий крик боли.